Глава 26. Командор. Снова поиски. Мы шли на восток, туда, куда нас подгонял ветер. Оставалось надеяться, что испанец не обманул и Сан-Изабелла следует тем же курсом только где-то впереди. Боль утраты давно притупилась, как притупляется со временем любая боль. Человек не может непрерывно переживать. В противном случае мы бы сходили с ума еще в детстве. Вот где хватало поводов для огорчения. Будь то некупленная игрушка, лопнувший мяч или показавшийся обидным словом. С возрастом, считавшийся тогда горем, вызывает улыбку. И то, если удастся вспомнить давно отыгранную трагедию. Большей частью с высоты лет детские годы кажутся безоблачными и светлыми, будто состояли из сплошных праздников и открытий. Ладно, детские. Моя прошлая война тоже рисуется порою суровой, однако романтичной бырью. Хотя какая романтика может быть на войне? Это потом, спустя годы, в спокойные времена, о ней порой начинаешь вспоминать как о событии, требующем мужских качеств. в общем, в фоне серых будней, нечто выделяющееся и уже потому отчасти притягательно. Только никто не желает вернуться в это притягательное нечто. Нынешний этап своей жизни добром не помяну никогда. Ждать да догонять хуже нет. Если же не уверен, в ту ли сторону направляешь свой бег. Да, я чувствовал себя лучше и легче, чем в прошлые дни. Нельзя постоянно жить в напряжении. Я снова смеялся со всеми. Да видись, может быть, взглянул бы на хорошенькую барышню. Не с какими-то целями, просто так. Вначале я, признаться, вообще не замечал ничего, что лежало за пределами моей личной драмы. В душе все равно оставался горький осадок а одновременно с ним надежда. Раз ягуар старательно избегает встречи, непрерывно бежит, сам не ведая куда, значит моральная победа уже на нашей стороне. Рано или поздно удастся схватить нашкодившую кошку за загривок, а там у нее мгновенно пропадет охота и к независимости, и к самостоятельным поступкам. Скорей бы. И девочкам лишние мучения, и ребятам нагрузка. Себе промолчу. Что нам помогало или теоретически могло помочь? Радиосвязь. Благодаря ей наши корабли шли фронтом в невидимости друг друга, перекрывая, возможно, большее пространство поисков. Это ничего не гарантировало. С и забыла на пару градусов в сторону, и за истекшее время она могла оказаться бок везде. Однако лучше так, чем идти в одиночку и довольствоваться ограниченным обзором из вороньего гнезда. И еще помогала музыка. Женя то и дело аккомпанировал себе на гитаре и пел еще никому неизвестные песни. Да и как им быть известными, когда до рождения автора оставались еще века? Но гений не только тот, кто значительно опережает время. Это человек, понятный в любые времена, будь то в будущее, настоящее или прошлое. Наша команда кое-как понимала русских. Здесь собрались те, кто проделал по нескольку походов под флагом с веселым кабаном. Матросы – невольные полиглоты. Английский еще не стал международным языком. Даже признанным морским он пока не был. А на палубах хватало представителей стольких национальностей, что по неволе приходилось запоминать чужие слова, если хочешь пообщаться. Да и у нас в основном был из моего времени. Нареканий или недоверия он не вызывал. Напротив. Отсюда вполне понятное уважительное отношение к тому, что исходило от нас. От новых приемов боя и мелких технических новинок до языка. Если же какие-то слова в песнях оставались непонятными, то не угадывались по смыслу. Женя пел с накалом, фактически таким же, что у автора, и ему частенько вторил Григорий. Мой бывший замком взвода считал, эти песни сложены про него. Борьбы у нас хватало с первого дня. Выжившие доказали, трусами они не были, даже если вначале вели себя, скажем так, не очень то потом смогли многое преодолеть в обстоятельствах и, главное, в самих себе. Если бы не сила духа, то что бы с нами стало? Или наши кости дано догнивали бы на безымянном острове, или мы бы были чьими-то рабами? Другого просто не дано. Выжили не самые лучшие и умелые. Судьба тасует жизни, словно колоду карт. Но уцелевшие нашли в себе силы заменить погибших. Стать со временем не хуже их. Это основной урок нашей эпопеи. Последний год моей службы я какое-то время исполнял обязанности на штаба батальона. Нет, это не было повышением. Просто человек, занимавший должность, был командирован на курсы. Затем на некоторое время задержался при штабе. Но продолжал числиться у нас. Он числился, а мне больше двух месяцев пришлось выполнять его обязанности без надежды занять место. Да и не очень хотелось. Вроде я чувствовал себя много лучше. Или просто еще недостаточно остепенился для работы с бумагами как офис. Просиживаешь форме на штаны без конца, составляешь всевозможные планы, рапортуешь начальство или гоняешь подчиненных, но живое дело проходит мимо. Извечный армейский антагонизм строя и тыла. Тогда я все еще считал себя строевым. На НП было не протолкнуться. Помимо наших во главе с комбатом, тут был проверяющий аж из Министерства обороны. Важный полковник с надменным лицом, да артиллеристы. Собственно, проверяли их, Их мы были декором, неким фоном картины. Главным действующим лицом являлся командир дивизиона Градов и несколько его подчиненных. Больше всего запомнился молодой солдат первого года в наушниках, надетых почему-то поверх каски. Он обеспечивал связь с огневыми, расположенными позади нас. Или это мы казались, оказались точно между замаскированными реактивными установками и целью? Что в лоб, что по лбу. Перед учениями и во время них министерский полковник долго распинал богов войны, а заодно и нас за всемыслимые и немыслимые вины, и все время долдонил о долге офицера и о примере, который начальник подает своим подчиненным. Проверяющий продолжал брызжать даже тогда, когда корректировщик, то и дело поглядывая на камдива, стал давать целеуказания. Но разве может быть хоть что-нибудь важнее начальственного слова? Мы с нетерпением ждали начала стрельбы. Когда начинают рваться снаряды, замолкают не только музы, но и холеные паркетные полковники. Не из-за недостатка вдохновения. Просто тяжело говорить в таком шуме. «Пристрелочным одним снарядом!» Корректировщик в последний раз вопросительно посмотрел на Камдива. Камдив едва заметно кивнул. «Огонь!» Все находившиеся в окопе невольно напряглись, ожидая пролета снаряда над головами. Мгновения тянулись неожиданно долго сложились в секунды, только ничего не проносилось огненным следом в небе. «Ромашка!» «А может, акация?» «Я уже не помню, что была позывным. «Выстрел был?» — самолично рявкнул комдив по рации. «Так точно, был!» — бодро отрапортовали с огневых. Комдив недоверчиво скосил глаза на пустое небо уточнил. «Сход снаряда был?» «Сход-то был!» — ехидно поведали на том конце. Министерский полковник открыл рот и... Очевидно, собираюсь высказать то, что думает о нашей доблестной артиллерии в целом и о его неградова в частности. Да так и застыл. Мы тоже. Не знаю, что случилось с ракетой, была ли она бракована изначально или слишком долго лежала на хранении, только ее двигатель скис. Тяги не хватало для того, чтобы эффектно пронести снаряд над нашими головами к цели. Поэтому он с маниакальной настойчивостью полз по земле. Полз? Прямо на НП. Наверняка скорость ракеты была довольно большой. Нам же казалось, что она медленно накатывается на нас. Даже не столько она, сколько смерть, принявшая подобное обличье. Стрельба в тот день велась боевыми. Первым среагировал министерский полковник. Это неудивительно. Он был старше всех по званию и по должности. Ему сам устав белел Слов штабист подобрать не сумел, вместо этого он вцепился в каску связиста и потянул ее на себя. Пушечное мясо не жалко, а вот умную голову надо беречь. Солдат так почему-то не считал. Он был всего лишь первогодком и еще не проникся главным армейским правилом. Начальство надо спасать при любых обстоятельствах. Вместо этого связист вцепился в надетое на голову казенное имущество. И как полковник не тянул на себя, сорвать каску ему не удалось. Осознав тщиту своих усилий, полковник с легкостью лейтенанта выскочил из окопа и рванул прочь. Как он бежал! Глядя на него, можно было только дивиться, какие таланты пропадают в армии. Полковника можно было смело отправлять на Олимпиаду, и уж золотая медаль по бегу нашей команде была обеспечена. Или для победы нужен был допинг в образе ползущего снаряда? Пример старшего по званию значит многое. Следом за начальством в разные стороны бросились остальные, причем связист так и не освободился от рации, и она прыгала за ним по всем пригоркам. Кросс оказался напрасным. Снаряд скользнул по какой-то кочке, изменил направление и пополз в сторону, в ту, какую несся проверяющий. Ложись! Крик-кликнули, крикнул то команду, или это был глаз божий, но услышали все. Вовремя снаряд врезался в пень. Может, в камень. Я в тот момент уткнулся носом в землю и ничего не видел. Грохот взрыва больно отдался в ушах, и над залегшими людьми просвистели осколки. Пострадавших, как ни странно, не было. На разбор учений полковник почему-то не явился. Прислал вместо себя майора. А что нам майор? Майора в любом полку много. Это я остался вечным капитаном. Положим, нет. Если верить врученного патенту, явно всего лишь лейтенант. Как, примеру, небезызвестный Д'Артаньян, если учесть, что звание сейчас заслужить намного труднее, оценятся они намного выше, то капитаном мне не быть. Зато без всяких патентов я — командор. И никто не дерзнет оспаривать это, даже враги. Командор поменьше адмирала, но больше любых капитанов. Так что повышение, однако. Не закреплено ни в каких послужных списках. Найдем женщин — и все. плакала мое неофициальное звание. Пусть плачет, надоело болтаться по морям и волнам, сколь в веревочке не вится Ох, доберусь я до этого побочного сына, а потом и до его отца со всеми отцовскими друзьями. В дверь постучали, прирав воспоминания и размышления. Командор, Лань заметила парус, идет на сближение. Хорошая вещь, рация. На квартир дык я взлетел метеором. Показалось, судьба вняла тайным желанием, и решила больше не откладывать долгожданную встречу. Хотелось реактить нечто ободрящее, нецензурное, а затем изменить курс корабля. До настоящего штурма нам не далеко, однако я вынужденно нахватался вершков навигации и кое-что кое рассчитать умею. Даже распорядиться не дали. И я еще только подходил, как Валера уже положил фрегат на новый газ. Глаза находившегося тут же Ширяева поблескивали от возбуждения. «Может, Григорию нравится сам процесс поисков?» у нас последний романтик. И в подобной болезни не страдает. И не страдал никогда. Одно слово, потомственный моряк. Нет, Валера не жалеет, что сам вызвался в поход. Только любой поход должен когда-нибудь заканчиваться объятиями любимых. Тем более, когда поход последний. А напал палубе Женя старательно поет охрипшим голосом. И чего он в последнее время привязался именно к этой песне? Или его подбивает Ширяев? Так сказать, концерт по заявкам? Но как возразить, когда дается настрой к бою? И хороший настрой. С таким не отвернешь, даже если противника намного больше. А уж какой-то ягуар с одной бригантиной. Ну нет. Больше убитых друзей не будет. И враги обойдутся без воронья и гробов. Акулы да соленая вода, это вполне хватит не на одну бригантину. А воронье? Немного ли чести?